День Икс наступил. Сегодня было назначено контрольное УЗИ для подтверждения наступления беременности. Происполненное волнение Таня неслышно вошла в кабинет заведующего репродуктологии и осмотрелась. Саши нигде не было видно, и она двинулась в смотровую. «Как ты себя чувствуешь?» Родной голос прозвучал где-то совсем рядом, и в следующую секунду теплые ладони легли ей на плечи. Таня вздрогнула от неожиданности и улыбнулась. Узнав их хозяина. Прости, не хотел напугать. Саша коснулся губами виска и подтолкнул к кушетке. Так что там с самочувствием? «Все отлично, беззаботно ответила она. После его возвращения и правда чувствовала себя хорошо. Никаких тревог и переживаний. Только дочь найти пока не удалось. Но Таня старалась не акцентировать на этом внимание и лишний раз не разрывать себе сердце. Саша обещал найти её значит сделает этого что бы ты ни стала ложись он помог ей устроиться на мягкой кушетке невесомо провел пальцами по лицу шее груди и словно случайно коснулся соска таня шумно выдохнула и вскинула на него лукавый взгляд я помогу пояснил саша глядя в глаза медленно добрался до подола сорочки и аккуратно поднял ее оголяя живот накрыл ноги тани одноразовой пеленкой и улыбнувшись отвернулся к монитору Живот не болит, не тянет, тошноты нет. «Нет, товарищ доктор, со мной все в полном порядке», — довольно заявила Таня. Сложила руки на груди и устремила взгляд в потолок. Очень волновалась. А вдруг что-то пошло не так, и у них ничего не получилось? Упорно отгоняла дурные мысли от себя, стараясь сосредоточиться только на хорошем. «Ну и отлично!» Саша взял специальный гель и выдавил ей на живот. «Давай уже закончим с этим!» Шаги отчетливо слышались в тишине кабинета. Саша невольно напрягся и замер с тюбиком в руках. «Не возражаешь, если я поприсутствую?» Голос Никитина прокатился по помещению, словно раскат грома. Саша облегченно выдохнул и кивнул ему. Поддержка учителя сейчас была очень кстати, не только в случае поражения, но и успеха. «Конечно. Хотите сами?» — предложил свое место за монитором. «Ну что ты?» Он улыбнулся и кивнул Тане в знак приветствия. «Я просто как зритель из группы поддержки». «С Богом!» Саша включил нужный режим на мониторе, взял датчик и принялся водить им по животу Тани. Она замерла и, казалось, совсем не дышала в ожидании результата. Не могла знать, что они там видят или не видят, и от этого становилась не по себе. «Сколько подсаживал?» 2 «Где только их взял в естественном цикле?» «Ловкость, рук никакого мошенничества», — улыбнулся Саша, продолжая искать в серо-черной картинке хотя бы одно плодное яйцо. «Стой, вернись назад», — попросил Евгений Сергеевич, наклонившись ближе к монитору. «Вот здесь увеличь», — указал нужную область на мониторе. «Видишь?» «Вижу», — тихо произнес Саша, и довольная улыбка скользнула по его губам. Он перевел взволнованный взгляд на Таню. «Это да?» Одними губами спросила она, видя, как Саша сияет. Его настроение передалось ей. На сердце сразу потеплело, а душу наполнила искренняя радость. Да, облегченно выдохнул он и откинулся на спинку кресла. «У нас все получилось». Я не сомневался. Никитин похлопал его по плечу, радуясь успеху своего ученика как собственному. «Поздравляю вас, будущие родители». Услышав его слова, Таня невольно напряглась и посмотрела на Сашу. «Ей ведь не послышалось?» «Я все рассказал», — подтвердил он ее догадки и не сильно сжал ладонь. «Все нормально, Танюш». Она кивнула и немного расслабилась. Если он доверяет этому профессору, у нее нет причин сомневаться. «Ладно, не буду мешать». Никитин пожал руку Саше, кивнул Тане и собрался уходить. «Отчет мне на стол, со всеми подробностями» такой великолепный протокол вышел. Подготовлю. Охотно согласился Саша, прекрасно понимая эмоции Никитина. Его и самого разрывало на части, но он сдерживался. По нему надо обязательно написать статью. Евгений Сергеевич загорелся новой идеей. И как пример показывать студентам. Я так понимаю, все уже закончилось. Павел без стука вошел в смотровую и окинул всю компанию цепким взглядом Таня задрожала и инстинктивно сжала руку Саши сильнее. Липкие мурашки страха поползли по коже. Никак не ожидала увидеть мужа в такой момент. Но его это совсем не интересовало. «А это, видимо, счастливый отец». Никитин прервал всеобщее молчание, ловко переключив внимание на себя. «Он самый, а вы?» «Я главврач этой больницы. Никитин Евгений Сергеевич». Протянул тот руку Паше. — Рад знакомству, Павел. — Взаимно. — Беременность подтвердилась? — спросил Паша у него. — Да, все в порядке. Ваша жена в положении, с чем я вас сердечно и поздравляю. Распинался профессор как мог, стараясь разрядить напряжение и сгладить острые углы. Прекрасно видел, как напряжен Саша и может сорваться в любую минуту. Этого никак нельзя было допустить. — Спасибо. Павел окинул его беглым взглядом и вновь повернулся к Никитину. «Значит, я могу забрать ее домой?» «Теоретически, да», — протянул Никитин. Саша хотел встать и высказать свое мнение, но Евгений Сергеевич не позволил. Положил руку ему на плечо и придавил к креслу, запрещая влезать в их диалог. Когда почувствовал, что тот его понял, отошел на несколько шагов. «Видите ли, Павел?» Взял его под руку и повел к выходу. «Забрать жену вы можете хоть сейчас, но...» Дверь хлопнула, извещая о том, что мужчины покинули кабинет. «Господи, откуда он только взялся?» Таня села и спрятала лицо в ладонях. «Что теперь будет?» «Все хорошо». Саша пересел к ней на кушетку и сгреб в охапку, крепко прижимая к себе. «Никитин с ним разберется». «А если он захочет меня забрать?» «Теперь ему ничего не помешает», — сквозь слезы спросила Таня, отчаянно прижимаясь к мужской груди, ища в ней защиту и опору. «Я не позволю», — с холодным спокойствием ответил Саша, нежно гладя ее по спине, чтобы успокоить. «Никто тебя не заберет от меня». «Он имеет право», — тихо возразила Таня. «Официально Паша все еще мой муж». «А я официально все еще твой врач». Он отстранился и приподнял ее лицо за подбородок. Я не отдам тебя. Не сомневайся в этом. Она кивнула, обняла его за шею и прикрыла глаза. Осталось продержаться совсем чуть-чуть, прошептал Саша, нежно целуя ее щеку. Сегодня Ольга сходит в последний дом малютки. Там должна быть наша дочь. Ты уверен? Таня взволнованно посмотрела в глаза. Я очень на это надеюсь. Уклончиво ответил он. Так и не решился рассказать, что других вариантов просто нет. И если там не окажется Милы, где искать ее дальше не имеет ни малейшего представления. Пойдем, я провожу тебя в палату. А УЗИ? Я видел достаточно. Через пару дней посмотрим динамику. А еще надо кровь сдать. Саша улыбнулся, осторожно выпустил Таню из рук и взял салфетки. Раньше не подумал, а теперь пришлось оттираться от геля и ему, и ей. «Я боюсь. Паша придет туда». «Не думаю». Никитин, скорее всего, проводил его до выхода и запудрил мозги своими замороченными терминами. Пока тот сообразит, что к чему и разберется во всем, пройдет не один день. Стерев остатки прозрачной субстанции, Саша встал и протянул Тане руку. «Пойдем уже, трусиха. Так и скажи, что боишься кровь сдавать», пошутил он, пытаясь развеять мрачную атмосферу. «Иду я, иду» улыбнулась Таня и вложила свою ладонь в его. «Как тебе новый статус?» «Какой?» «Скоро ты станешь папой». «Я уже папа». Саша обнял ее за плечи и нежно поцеловал в висок. Но дважды папа звучит почетнее. Трель телефонного звонка настигла их почти у выхода. «Извини». Коротко бросил Саша и достал из кармана смартфон. Изменился в лице. «Что?» Испуганно спросила Таня, наблюдая за ним со стороны ольга так ответь он скользнул пальцем по дисплею принимая вызов и приложил гаджет к уху да оль какие новости в кое то веки хорошие радостно ответила она девочка здесь это точно она саша перевел взгляд на таню та нервно ломала пальцы и умоляюще смотрела на него не хотел давать ей напрасную надежду но выхода не было фотки скинула тебе посмотри ее только добавили в базу но, в принципе, готовы пару дней подождать, если мы точно ее заберем». «В смысле, если?» — возмущенно воскликнул Саша. «Мы ее заберем, и чем раньше, тем лучше». «Отлично. Посмотри фотографии и перезвони мне». «Хорошо». Саша сбросил звонок и подошел к Тане. «Я боюсь», — тихо прошептала она и спрятала лицо в дрожащих ладонях. «А если не она?» «Спокойно. Нужно просто посмотреть фотографии». «Тань, надо» не сильно встряхнул ее за плечи соберись я готова она открыла глаза и взяла в руки сашин смартфон нажала на входящее сообщение и шумно выдохнула увидев свою дочь ошибки быть не могло сердце взволнованно дернулось и наполнилось материнской радостью судорожно вздохнув таня хотела что то ответить но не смогла эмоции вихрем закружились внутри смешиваясь между собой в непонятное месиво Перед глазами все поплыло, и вскоре наступила абсолютная темнота. Саша успел подхватить Таню на руки до того, как она сползла на пол. Осторожно уложил на небольшой диванчик и склонился над ней. «Танюш, ты чего?» Нежно погладил по бледной щеке, взял за запястье и измерил пульс. «Тань, ты слышишь меня?» Приоткрыл поочередно глаза и посветил в них фонариком. Диагноз оказался прост понятен. Легкий обморок на фоне нервного истощения. Значит, внутри она переживала намного больше, чем показывала ему. Саша недовольно покачал головой. Должен был предотвратить этот инцидент, но не успел сориентироваться. Сейчас уже поздно посыпать голову пеплом. Нужно срочно привести Таню в чувство. Недолго думая, Саша выбрал самый быстрый и безопасный способ. Намочил руки холодной водой и побрызгал ей на лицо. Длинные ресницы затрепетали, и Таня открыла глаза. «Как ты?» — заботливо поинтересовался он, помогая ей лечь поудобнее. С виду все было в порядке, и состояние не вызывало опасения. Голова немного кружится. Она сильно зажмурилась на несколько секунд и вновь разлепила веки. «Что со мной?» «Все нормально, пройдет». Саша мягко погладил ее по голове и улыбнулся. Небольшая потеря сознания. «Это не вредно?» — спохватилась Таня и приложила ладони к животу. «Малыш не пострадает?» «Нет, ничего страшного не случилось». Взял ее за руку и поцеловал холодные пальцы. «Главное, постарайся успокоиться и больше так не нервничать. Хочешь, укол сделаю и поспишь». «Не нужно. Все уже нормально». Она постаралась улыбнуться и села. «А, Мила, мне не привиделось? Дай свой телефон». Саша разблокировал смартфон и протянул ей. Таня листала галерею и жадно всматривалась в личико своей дочери. Она не сильно изменилась, выросла и похудела, но в остальном осталась точно такой же. «Саш, это точно она!» Восторженно заключила Таня и перевела на него полный радости взгляд. «Когда ты поедешь за ней?» «Сейчас с тобой разберусь и сразу в путь», — с улыбкой ответил он. «Со мной все хорошо». Заверила его она и торопливо поднялась. «Видишь, даже голова уже не кружится. Возьми меня с собой». «Ты с ума сошла?» Саша недовольно покачал головой. «Как такая мысль только могла прийти в голову?» «Я не буду мешать. Даже внутрь не пойду, просто побуду рядом». «Сашенька, пожалуйста», — умоляла Таня, словно не понимая опасности для себя и будущего ребёнка. «Тань». Саша бесцеремонно перебил её и заставил посмотреть в глаза. «То, что ты просишь, невозможно». «Это же не просто прогулка по парку. Это большая нагрузка, как физическая, так и моральная». «Но я...» «Ты готова рискнуть одним ребенком ради другого?» Прямо спросил он, одной фразой, расставляя все по местам. «Пусть жестоко, зато коротко». «Конечно, нет». Шумно выдохнула она и приложила ладонь к колбу. Так распереживалась, что напрочь забыла о своем положении и новом статусе. «Прости, я еще не привыкла. Все будет хорошо». «Пойдём, я тебя провожу». «Не надо, там Аслан за дверью. Езжай». «Уверена?» — уточнил Саша на всякий случай. Понимал её нетерпение, но несколько минут погоды не сделают, а рисковать здоровьем не хотелось совершенно. «Абсолютно». Таня обняла его и прижалась губами к губам. «Позвони мне сразу». «Танюш, ну, конечно, позвоню». Заверил Саша и сжал её в объятиях. «Ещё совсем чуть-чуть. Если появится Павел, сразу набери Никитину» номер скину в СМС». Таня кивнула и направилась к выходу. Саша проводил ее до двери, передал в руки охранника и вернулся к рабочему столу. Ему самому нужно было успокоиться, собраться и выезжать, но перед этим зайти к Никитину, чтобы решить вопрос с Таней и попросить отделаться от Павла до его возвращения.